среду днем над Виллидж и над всем остальным городом моросил дождик. Это моя любимая погода, потому что она напоминает мне Вермонт или Сиэтл, где я побывал лишь однажды и не задержался достаточно долго для того, чтобы их возненавидеть. Мик Бреннан, обвешанный камерами, без дела мыкался по моей гостиной, попутно надзирая за приготовлением чая на кухне. Вот что значит разносторонняя одаренная личность. Мы с Радсо пили кофе за кухонным столом. «Ты знаешь, — произнес Рацу, приступая к жареному пирожку с лососем, сливочным сыром, луком и томатом, — в четвертой части «Дневники идиота» — да, «Дневники идиота», часть четвертая. автор действительно начинает кукарекать, как петух в духовке. Конечно, сам себя не похвалишь. Сначала он воображает, что он Ганди, который пишет из южноафриканской тюрьмы. Потом, когда приходится скрываться от легавых, он дорастает до образа Джека Лондона, описывая свободу, ему одному доступную, и стиль жизни, который ему одному по вкусу. «Не оскорбляй Ганди и Джека Лондона», — сказал Ратсо. «Они тебе кто? Святые покровители твоей семьи или еще что?» «Я и не ждал, что ты будешь приятным соседом», — сообщил Ратсо, как раз обнаруживший банку с огурчиками, только что купленными в деликатесах Карнеги. «А ты не жалуйся на качество обслуживания», — парировал я. «Фактически, в первых четырех статьях МакГоварна нет ни одного надежного факта, который хотя бы на шаг приблизил нас к раскрытию убийств. Может, пятая часть станет откровением?» «Ага, скорее я начну пользоваться подземкой». Я взглянул из окна на дождь, поливающий пожарные лестницы дома напротив. Японская рыбачья шхуна все еще маячила, но ее очертания по-прежнему оставались не в фокусе. И почему только японцы всегда рыбачат так близко к пожарным лестницам? Два твоих друга пожаловали, сообщил Бреннон, выглядывая на Гринвич-стрит из дальнего окна. Не может быть, откликнулся Раца, у него не наберется столько друзей. Рацио встал и пересек комнату, присоединившись к Бреннону. «Ага, похоже, эти два друга только что вылезли из полицейской машины без опознавательных знаков. Отойдите от окна, может, они уберутся?» «Я думаю, ты должен с ними поговорить», — возразил Рацо. «Они наверняка уже успели допросить Кэмбела, а может, даже упекли его за решетку. Очевидно, ты слишком близко к чему-то подобрался, иначе Кэмбл не стал бы так рисковать и палить в тебя наугад». «Мой дорогой Рацо, от этого дела начинает вонять, как от гальюна на креветочной шхуне». «Сам ли Кэмпбелл стрелял в меня, в чем я сомневаюсь? Или нанял кого-то пугнуть меня, что более правдоподобно. Ни одна из этих акций не вяжется с той своеобразной манерой, в которой были выдержаны первые два убийства. Даже тебе это должно быть понятно. Кэмпбелл, очевидно, от чего-то взбесился, и я намерен узнать, от чего именно. Но это вполне может не иметь ни малейшего отношения к делу. Такой ложный след на профессиональном жаргоне детективов называется копченая селедка. «О, две прекрасные метафоры дальнего плавания подряд — креветочная шхуна и копченая селедка, восхитился Рацо. Если ты еще поддержишь этих двух полицейских на дожде, они тоже станут метафорами дальнего плавания, заметил Бреннан. В чем проблема, командир? Ты же у себя дома. Если хочешь поддержать морскую тематику, зови меня, капитан, сказал я. Если я могу успокоить двух моих дорогих гостей, выбросив из окна чертову кукольную голову, я сделаю это без колебаний. Здоровой рукой я поднял окно и запустил парашютом Фокса с Куперманом, стоящих внизу. Они не очень-то обрадовались, заметил я. Да, поинтересовался Бреннан. «А что мне делать со всем этим фотобарахлом? Разобрать на части?» Я задумался на минуту-другую. «Будет очень подозрительно, если шпионские принадлежности Бреннона будут раскиданы по всей комнате». «Ты что, никогда не делаешь семейных портретов?» спросил я в тот момент, когда Фокс и Куперман стучали в дверь моей мансарды. Рацу подошел к двери и впустил их. Копы были мокрые. «Как дела, герой?» спросил Фокс. «Как говорят динозавры, я выживу». «Но если найду Барри Кембела, то размашу его мозги по всей Педрилла-стрит». «Не слишком ли ты развоевался, парень?» — сказал Куперман. «Мы говорили с Кэмпбеллом. У него алиби на то время, когда тебя подстрелили, и оно прекрасно подтверждается». «Да? И где же это? Не в турецких Либанях?» «Нет», — сказал Куперман. «Он был в студии звукозаписи на восьмой улице, смотрел, как записывают клип. Имя певицы — Нина Конг. Слышала такой?» «Мое плечо снова заныло». «Ага», — сказал я. «А теперь все улыбнулись», — сказал Бреннан и щелкнул нас торжественным видом фотографа, делающего групповую фотографию на еврейской свадьбе.